Глава 10 На курсы начинающих драконозаводчиков я чуть не опоздала, потому что проспала. Инар растолкал меня в восемь, в воздухе витал уютный аромат булочек и кофе, и драконьи глаза в сумраке горели, как две свечи в гадальном обряде на жениха. Я зевнула, решила, что мне все снится, и повернулась на другой бок. «Хозяйка, а ну-ка вставай!» — рыкнул Инар, и для верности как следует меня встряхнул. Полчаса уже тебя бужу. Почему планшет на беззвучном? Ну вот, уж лучше бы он мне снился. Время для бесед о личных границах на тему Не смей валиваться в мою спальню было неподходящим. Поэтому я сказала только ⁇ Отвали ⁇ И закрыла глаза. В нос немедленно ударил запах дыма и карамели, а щеки обдало горячим дыханием. Я открыла глаза. Инар навис надо мной, как и положено дракону над юной девой. Эля зачем ты разглядывая мои губы, позвал он. «У тебя в расписании через час курса с пометкой «Нельзя опоздать». Сказать твоему отцу, что ты не пойдешь. Я подскочила, и мы с драконом лишь чудом не столкнулись лбами. «Что ж ты раньше молчал?» «Несправедливо, знаю. На планшете было полсотни сообщений от дракона, в том числе голосовых, из десяток пропущенных звонков. Но поправлять меня Инар не стал». Он только отошел к стене и стал наблюдать, как я бегаю по комнате, хватаясь то за одно, то за другое. Естественно, с вечера ничего готово не было, ни одежда, ни сумочка. Когда я второй раз врезалась в дверцу шкафа, потому что не видно в темноте ни черта, а свет включить я с просонья не додумалась, Иннар шагнул ко мне, развернул и подтолкнул в сторону ванной. «Иди умойся. Вещи я сейчас соберу. У тебя 10 минут. Но...» «Иди». «Наверное, стоило бы вспомнить, кто тут главный». Но времени было мало, и утро точно не лучшее время для выяснения вопроса субординации. Поэтому я молча залезла в душевую кабину. Через пять минут дверь в ванную приоткрылась, и когтистая лапа просунула в щель вешалку с одеждой. «Пять минут, Эля. А потом что?» — зевнула я. «А потом я даю отмашку твоему отцу, и ты, вероятно, оплачиваешь ему стоимость курсов». «Ты вредный манипулятор, ты об этом знаешь?» «Что то хозяйка, я всего лишь не даю тебе опоздать, как самый преданный песик на свете». «Господи, да когда же это кончится?» Одежду инар выбрал почему-то теплую, но другой в ванной все равно не было, так что я не стала привередничать. Оставалось еще высушить волосы, так что на курсы я в любом случае опаздывала. Десяти минут мне бы никак не хватило, плюс еще дорога. Но Иннар и тут меня не бросил. В прямом смысле он поймал меня на пороге в ванной, размотал полотенце на голове, развернул к себе спиной и дунул. Я уставилась на собственное отражение. В запотевшем зеркале много не рассмотришь, но волосы у меня на голове точно были, и вроде уже сухие. Значит, ничего страшного не произошло? Я надеялась, что нет. Тем временем Иннар сунул мне в руки увесистую сумку, зонтик и выпроводил в коридор. «Шевелись, хозяйка, у тебя времени в обрез». «Но, Инар, это неправильная сумка, это пляжный шопер. его нельзя носить в городе, это преступление против стиля». Однако мы были уже у входной двери, и слушать меня дракон, разумеется, не стал. На улице лило, как из ведра. Я только сейчас поняла, почему вокруг так сумрачно. Просто солнце сегодня тоже решило проспать. Наверное, ему было уютно за тучами, которые висели так низко, что чуть не касались крыш. А еще я поняла, почему Инар выбрал для меня шерстяную кофту, плотные джинсы и кожаные кеды. «Твой кар уже здесь. Я вбил туда нужный адрес. Хорошего дня!» С этими словами дракон подтолкнул меня на крыльцо и захлопнул дверь. Начинающих драконозаводчиков учили в бизнес-центре на первом этаже в офисном районе столицы, который состоял из десятка невероятно пафосных небоскребов. Они портили исторический облик города с его трехэтажными каменными особняками и черепичными крышами. Но многим казались современными и актуальными. Поэтому еще предыдущий король, кажется, передумал их сносить. На входе меня встретила вежливая девушка-мигрантка, смуглая и черноволосая. По-каэльски она говорила бегло, улыбалась мило и очень внимательно изучила мое свидетельство мага. Только после этого меня проводили в аудиторию. Все здесь было, как у нас в академии. Светлые стены, закрытое рулонными шторами окно, ряд кожаных кресел, стол преподавателя и электронная доска. Я по привычке хотела пройти поближе к окну, но там было занято. Свободное кресло оказалось только одно, под самым носом преподавателя. Мужчины, тоже иностранца. Кажется, из Западной империи. Это у них такие характерные узкие глаза. «Шао, ты уверена, что это к нам?» — спросил преподаватель. «У нас здесь занятия только для владельцев огненных драконов». «А точно не фитнес-зал?» — замерло у меня на языке. Все начинающие драконозаводчики оказались мужчинами, причем такими крупными, что им бы перчатки-трико и добро пожаловать на бокс. «Уверена, наставник Чен», — улыбнулась девушка. «У госпожи Стерн тоже огненный дракон». Я поймала взгляд преподавателя, и мир вдруг заиграл яркими красками. Наставник Чен словно сошел с картины, причем эротической. Или ванильного сериала, где знойный красавец подхватывает героиню, когда та падает в обморок от его великолепия и увозит в закат на своем мотоцикле. Не знаю насчет мотоцикла, но все остальное учено было. Смуглый, высокий, с буйной черной шевелюрой и фигурой, которую в книжных магазинах называют сорвисневу рубашку. Стать его героиней я согласилась бы сразу, даже ничего не спрашивая. Что ж, проходите, садитесь, сказал мне этот красавец. И раз уж все в сборе, давайте начинать». Как зачарованная. Я прошла к свободному креслу, поставила на подставку для сумок шопер, внутри которого что-то оглушительно зазвенело. Оба моих соседа, справа и слева, покосились на меня с едва сдерживаемой усмешкой. Я молча оглядела каждого из них. Тот, что справа, был в галстуке. В 9 утра в субботу, прошу заметить. А тот, что слева, наоборот, словно недавно вылез из постели. Толстовка на нем сидела криво, спортивные штаны пузырились. Поднимите руку, кто из вас уже поставил своего дракона на учет, тем временем сказал наставник Чен. Я блаженно зажмурилась, стараясь запомнить его голос. Такой мягкий, такой вкрадчивый. М -м -м. надо узнать номер его коммуникатора срочно. Или нет, срочно не надо. До перерыва подожду, а потом заодно выясню, что наставник Чен делает сегодня вечером. А если он женат? Брачного браслета вроде не видно. Или у имперцев другие знаки Союза. Надо было лучше учить традиции и мировые культуры в колледже. Но кто же знал? «Неужели никто?» «Да, надо было догадаться, что однажды мне может встретиться красавица из Империи, с которым я захочу познакомиться поближе, и...» «Госпожа Стерн, с вами все в порядке?» «Простите», — опомнилась я. «Вы, должно быть, оговорились. Драконы с рождения стоят на учете. Все снова посмотрели на меня, и, главное, наставник Чан тоже. Он улыбнулся, о, мои глаза, эта улыбка их ослепила, и сказал. «Очень хорошо, госпожа Стерн, вы правы. Верный вопрос должен звучать так. Кто из вас уже зарегистрировал свое владение драконом?» «А что, кто-то мог не зарегистрировать?» Я подняла руку. И ничего себе, больше этого никто не сделал. Как? Естественно, я оформила все нужные документы еще в понедельник, когда решила, что Инар остается. А вчера вдобавок обсудила с юристом, что можно сделать, чтобы он никогда не вернулся в питомник. «Госпожа Стерн-Браво, господа», — наставник обвел взглядом удивленных мужчин, «вы должны были заняться регистрацией немедленно, как только заявили свои права на дракона. Сейчас я объясню, почему». «Потому же, почему у нас в Каэлии регистрируют оружие. Это же логично». Если Инар сожжёт дом, кому-то придется за него платить. И я объявить это несчастным случаем или обвинить другого дракона, специальная комиссия быстро определит, кто на самом деле виновен. Даже до суда не дойдёт. Удобно? Разумеется. И это лишь одна из причин. Все их озвучил наставник Чен. Я уплывала от его голоса, как же он был прекрасен. А потом сказал. «Прежде чем мы перейдем к особенностям огненных драконов...» Я хочу спросить вас, господа и леди, почему вы выбрали именно этот подвид? Господин Эрвин, давайте начнем с вас. «Статус», — меланхолично отозвался мой сосед справа, тот, что в галстуке. бизнес партнеры приходят на переговоры или совещания, видят моего секретаря-дракона, к тому же огненного, и сразу понимают, что я мудрый и бережливый руководитель, а мои подчиненные получают пример, как надо работать». Дракон справляется с обязанностями секретаря в три раза быстрее предыдущих уволенных, прости господи, специалистов, и не отпрашивается с работы пораньше, потому что дети заболели или жена купила билеты в театр». «Очень хорошо», — сказал наставник. «А я подумала, что этот Эрвин очень напоминает моего отца. Тут, наверное, тоже был бы не прочь завести секретаря, который готов быть рядом денно и ночно, и вообще всегда». Тем временем наставник продолжил. «Господин Олли, что насчет вас?» Мужчина в кресле у двери зевнул, аккуратно прикрыв рот ладонью. Он был одет в бархатный пиджак и футболку с надписью «Не подходи, убью». «Мне нужен огненный дракон для практики боевых заклинаний. Давно хотел этим заняться. Освежить, так сказать, память после Академии». «Спасибо. А вы, господин Керри? Угрюмый мужчина в черном пуловере пожал плечами и лаконично ответил. «Укрощать!» — наставник Чен нахмурился. «Господин Кэрри, сколько лет вашему дракону?» 17. Выбраковка из Южного питомника, если вам интересно». Кэрри тянул гласные, отчего речь у него получалась ленивой и довольно-таки высокомерной. Распрашивать дальше наставник не стал. «А вот мне было интересно, что означает «выбраковка», когда дело касается драконов». Я решила, что узнаю у самого Кэрри во время перерыва. «Что насчет вас, господин Окленд?» Мой сосед в толстовке встрепенулся. «А я уже задолбался нормальную печь искать. Я шеф-повар, у меня свой ресторан на огонек. Может, слышали?» «Ага, мы у вас мальчишник отмечали», — обрадовался Олли, которому лучше не подходить. «Ваши стейки просто пальчики оближешь», — он обвел нас восторженным взглядом. Серьезно, рекомендую». Окленд польщённо улыбнулся. «Спасибо. Понимаете, для приготовления многих видов мяса очень важен именно открытый огонь». «Вот я и подумал, кто лучше дракону справится». Я машинально кивнула, а наставник нахмурился. «Вы хотите отправить дракона на кухню?» «Уже отправил. Господин Окленд, послушайте. Огненные драконы — прирожденные бойцы. На кухне ваш дракон быстро испортится, и получится, что вы потратили на него деньги зря». «Испортится?» — хмыкнул Окленд. «А мой дракон любит готовить», — вырвалось у меня. Все снова обернулись, и я добавила. «Он правда лучше, чем печь в разы?» «Госпожа Стерн, если вы приказали вашему дракону готовить для вас», — очень вежливо сказал наставник, — «это еще не значит, что ему нравится». «Но он сам мне сказал». «Конечно, — сказал госпожа. На нем печать» а огненные драконы — отличные манипуляторы. Господа и леди, цель наших курсов — позволить вам лучше понять своих питомцев, чтобы не попасть в их ловушки и избежать многих неприятных ситуаций, с которыми, к сожалению, все новые владельцы огненных драконов неизбежно сталкиваются. Сейчас мы поговорим об этом подробнее. Однако, госпожа Стерн, очередь дошла до вас. Расскажите, зачем вам огненный дракон? я пожала плечами. «Мне его подарили». «Вы не думали о том, чтобы обменять его на другой подвид? Например, земляного?» Мы с наставником встретились взглядами, и мне впервые стало не по себе. «Нет, не думала». Кто-то хмыкнул, наставник улыбнулся. «Пусть так, госпожа Стерн. Тогда продолжим». Предлагаю построить наше занятие следующим образом. Сначала я дам теорию, опираясь на ваши потребности. В конце оставлю время для вопросов. А после перерыва перейдем к практике. Между прочим, для практики в следующий раз нам понадобятся ваши драконы. Возьмите их завтра, пожалуйста, с собой». Возражение не последовало. Я сунула руку в шопер, нащупала термос и контейнер, замотанный в фольгу. Рядом лежала косметичка, мой любимый блокнот и целый набор ручек. Делая вид, что ничуть не удивлена, я приготовилась записывать. Начали мы с особенностей огненного подвида. Если верить наставнику, выходило, что это настоящие монстры, чудовища даже по драконьим меркам. И все их мысли, если таковые вообще возникают, сводятся к одному — показать, что они сильнее всех. «Все драконы подчиняются инстинктам». Голос наставника Чена обволакивал меня, как теплое одеяло. У огненных это — стать вожаком стаи и заставить других подчиниться. Поэтому хозяину такого дракона очень важно не показывать собственные слабости. Огненные драконы хитры и обязательно ими воспользуются. Новый хозяин всегда проходит так называемую проверку. Огненный дракон может повышать на него голос, рычать, а некоторые ищут лазейки в приказах. Кто-нибудь из вас с этим уже сталкивался? Все подняли руки. Наставник Чен кивнул. «Я так и думал. Что же вы сделали?» Большинство воспользовались печатью. Только угрюмый Кэрри пошел дальше и изобрел, по его словам, действенный метод, как обратить силу огненного дракона в его же слабость. Мы все внимательно его выслушали и глубокомысленно покивали. Даже я, хотя про себя решила, что не буду подходить к нему во время перерыва, он явно нездоров. «Да, драконы-звери, но ведь живые. Как можно над ними так издеваться?» «Госпожа Стерн, а вы?» «А я объяснила, что именно мне не нравится, и попросила больше так не делать». Наступившая после монолога Кэри напряженная тишина наполнилась смешками. «И что дальше?» — поторопил наставник. «Между прочим, прошу заметить, вы показали дракону свою слабость. Полагаю, он не замедлил этим воспользоваться, не так ли, госпожа Стерн?» «Нет, конечно. Я же объяснила, что именно мне не нравится, и попросила перестать». «Он перестал? А что могло быть иначе?» «Действительно», — хмыкнул слева Олли, и мы с наставником Ченом бросили на него предупреждающий взгляд. «Госпожа Стерн», — сказал наставник, — «могу предположить, что вам достался очень умный дракон, которому интересно вас испытывать. Прошу слушать внимательно, что я скажу дальше, потому что однажды этому дракону надоест играть по вашим правилам, и он захочет их изменить. Что вы тогда будете делать?» Странный вопрос. Мы это обсудим и придем к решению, которое нас обоих устроит. В аудитории снова раздались тихие смешки. Даже наставник Чен улыбнулся. Госпожа Стерн, с драконами это так не работает. Это даже не со всеми людьми работает, фыркнул Оли. Я повернулась к нему. У меня со всеми. Вы еще молоды, покровительственно сказал он, и потому наивны. А вот это эйджизм. Чего? Ущемление прав людей по признаку возраста, между прочим, карается штрафом. Но давайте я вам скажу, что мне это не нравится, и вы же прекратите, правда? Оля подавился смехом и посмотрел на меня как-то странно. Я отвернулась, улыбнулась наставнику и извинилась. В аудитории снова стало тихо. Наставник Чен, будто ничего не произошло, продолжил занятие. И резко перестал мне нравиться. Да что там? У меня волосы встали дыбом. Методику эффективного общения с драконом по мнению наставника Чена можно было назвать кнутый пряник». Дракон делает что-то хорошее, ты его хвалишь. Дракон делает что-то плохое, наказываешь. Как будто драконы — полоумные кретины, до которых невозможно достучаться ничем, кроме методов простейшей дрессировки. Мы даже с мамином пекинесом так не поступали. Это просто жестоко. Терпение у меня кончилось очень быстро. Я подняла руку и, не дожидаясь, пока на меня обратят внимание, перебила. Прошу прощения, но драконы понимают человеческую речь. Наставник Чен улыбнулся. Разумеется, только реагируют в ответ не как люди. В чем же разница? Госпожа Стерн, вы меня не слушали? Драконы подчиняются инстинктам. Люди тоже. Допустим, но не только. Единственное желание огненного дракона подмять под себя всех окружающих. Между прочим, в сексуальном плане тоже». Наставник Чен обвел нас взглядом. «Господа, вы уже подумали, как будете с этим справляться?» «У леди не спрашиваю, ответ очевиден». «Кому очевиден?» — не выдержала я. «Мне нет. Вы же не намекаете на то, что я буду с ним спать?» Все снова уставились на меня. «Ну что вы, госпожа Стерн». Наставник Чен выглядел так, словно изо всех сил сдерживал улыбку. «Никто здесь так не думает». «Не печать не даст дракону меня изнасиловать», — продолжила я. «Тогда что же вам очевидно?» Наставник Чен все-таки улыбнулся. «Госпожа Стерн, огненные драконы специфическим образом действуют на людей. На волшебниц в том числе. Вы наверняка уже испытали на себе его чары. Думаю, в этом случае вы не обратились к вашему дракону с просьбой больше так не делать. Не так ли?» «Обратилась. Больше так не делает». Снова наступила тишина, в которой кто-то очень громко хихикнул. Я обернулась. Кэрри, улыбаясь до ушей, показал мне большой палец. «Удивительный у вас дракон, госпожа Стерн», — сказал наставник. «Прошу, послушайте меня внимательно». И я послушала. Выяснилось, что у огненных чудовищ все таки не одно, а целых два желания — самоутверждаться и неистово размножаться. Все равно, с кем и как. Это доставляет хозяину огненного дракона определенные неудобства и проблемы, которые, впрочем, легко решить. При питомниках существуют специальные службы. Я чувствовала себя прямо как во время беседы с бывшим хозяином Иннара. Боже мой, какая мерзость. Как мне это забыть? Дальше стало хуже. Наставник Чен вошел во вкус и принялся объяснять, как именно нужно наказывать огненного дракона. Лучшим способом, если вы брезгливы, было лишить дракона еды. Дня на три — это даже полезно. Однако потом может сказаться на его магии, тут следует быть аккуратным. Существовала даже целая формула, по которой можно рассчитать, как именно воздержание от пищи повлияет на организм дракона и его желание бунтовать. Но если голодание не помогло, можно применить силу. Наставник Чен прошел к доске и показал схему, вроде тех, что вешают в кабинете биологии, только вместо кровеносной системы и скелета на ней были болевые точки. Это стало последней каплей. Не задумываясь, как грубо и невежливо это выглядит, я поднялась, подхватила сумку и выдавила: "Простите, мне нехорошо", и покинула аудиторию. Мне и правда было нехорошо, подташнивало и почему-то скребло в горле. Наверное, простыла. Ещё кружилась голова да так сильно, что, увидев в коридоре диванчик неподалёку от нашего кабинета, я не раздумывая села, а точнее, упала на него и стала размеренно дышать, успокаиваясь. Потом сунула руку в сумку за термосом, И нащупала шарф. Шарф! То, что мне было сейчас так нужно мягкий, уютный, теплый шарф. Ох, инар спасибо тебе! В термосе был горячий кофе с мятным сиропом. Я сделала глоток и решила, что никогда ни за что не поступлю с Инаром так, как советовал наставник Чен. Болевые точки и голодовка это глупо и бесчеловечно. Это насилие. А что им можно добиться, кроме ненависти? Инар говорил мне это вчера, а я не верила. «Боже ты мой!» «Госпожа Стерн, как вы? Здесь есть медицинский кабинет. Позвольте, я вас провожу». Я подняла голову. Наставник Чен, легок на помине, стоял рядом с диваном, обеспокоенно глядя на меня. «Спасибо, не нужно». «Госпожа Стерн, приношу свои извинения. На мои занятия редко попадают женщины. Я понимаю, что должен был вести себя деликатнее. Мне жаль, я вовсе не хотел вас смутить или напугать». Я сделала последний глоток кофе, спрятала термос в сумку и встала. Вы меня не испугали и не смутили. Тогда вернитесь, пожалуйста, на урок. Нет. И вычеркните меня из списка. То, чему вы учите, омерзительно. Я разберусь со своим драконом сама. Он вовсе не такой, как вы его описываете. Наставник вздохнул. Госпожа Стерн, поймите, драконы не люди, пусть и кажутся ими, а не звери. «У них звериные инстинкты, и...» «Пожалуйста, замолчите!» — перебила я. Он говорил то же, что я сказала вчера Инару, и после всего здесь услышанного это было омерзительно. Наставник Чен вдруг наклонился. «Госпожа Стерн, простите, но я целитель, а у вас, кажется, жар. Вы уверены, что вам не нужно к доктору?» «Мне нужно домой». К сожалению, наставник Чен оказался настойчив. Он лично усадил меня в кар, напоследок предупредив, что свяжется с моим отцом. И как я могла думать о том, чтобы взять его номер? Ужасный человек. В каре я сама написала отцу, но тот не ответил. Я и не ждала. Последнее время мы редко общались. Все его время занимала работа. Было очень холодно. Даже теплый шарф не спасал. Кофе быстро кончился, горло болело все сильнее и сильнее. Вдобавок я начала кашлять. И в груди при этом что-то болело, как при пневмонии. Когда Кар приземлился на стоянке у моего дома, я чувствовала себя так плохо, что сил не было даже открыть дверь, тем более выйти. От одной мысли преодолеть 100 метров до крыльца кружилась голова. Поэтому я осталась сидеть в кресле пассажира, слушая, как стучит по покатой прозрачной крыше дождь. Не знаю, сколько прошло времени, но в конце концов дверь открылась сама. Точнее, мне так сначала показалось. Потом в нос ударил запах дыма с карамелью, А голос, с характерными потрескивающими, как поление в камине, нотками, позвал. «Эля?» «Мне плохо, Инар», — пожаловалась я. «Не могу встать». Дракон шумно втянул носом в воздух. «Ты странно пахнешь. Гнилью». «Извини». Инар молча наклонился и поднял меня на руки. Так легко, словно я совсем ничего не весила. Как он нес меня до крыльца, я не помню. Мы, словно в мгновение ока, оказались в спальне, чего, конечно, не может быть. Инар укотал меня в одеяло и прикрепил к левой руке браслет медбота. «Эля, у тебя сильный жар». «Странно. Мне так холодно. Инар, я ушла с курсов. Там про драконов рассказывали мерзкие вещи. Скажи, это правда, что вы больше всего на свете хотите подмять всех под себя?» Инар сосредоточенно щелкал когтями по виртуальной панели медбота. «Правда». «А правда, что вы жить без секса не можете? Прям ни дня!» «Правда!» Ну почему тогда ты не такой?» «Эля, мне нужно немедленно связаться с твоим врачом. Какой у него номер?» «Я зевнула. Не помню». «Эля, пожалуйста! У тебя есть личный врач? Семейный?» «Да, доктор Берт». Глаза закрывались, и говорить было больно. «Его номер, Эля!» «Не помню». «Инар, дай поспать, а?» Кажется, он что-то сказал про глупую, беспомощную девчонку, которая совершенно не приспособлена к самостоятельной жизни. Я успела вяло удивиться. Это он про меня? А потом был сон. Или бездна. черная с красными пятнами, куда меня засасывала. И крутила, и вертела. Я еще вспомнила, что надо починить пылесос у домбота. И попыталась сделать это сейчас же, пока не забыла. Но кто-то уложил меня обратно в кровать, Укутал одеялом и попросил спать дальше. Я послушалась.